Глава 23. Отношения между кумаром и Прити остаются натянутыми. Несмотря на все попытки молодого учителя завести с ней разговор, предводительница упорно его игнорирует, ведет себя так, как будто он вообще не существует. Кумар, со своей стороны, похоже, теряется от такого ее поведения. После уроков проверяя тетрадки, он подолгу засматривается на нее, пока она тренирует свою бригаду. Прити, не назовешь красавицей но она излучает совершенно особую ауру и обаяние. Когда темнеет, она вскакивает на свой скутер, как на боевого коня, и мчится по улицам квартала. Она почти не расстается с красно-черной униформой. Для нее это не просто одежда, а вторая кожа, идентификатор личности. Как-то вечером, когда тренировка подходит к концу, и девушки собираются на патрулирование улиц, кумар, набравший смелости, подходит к ним и предлагает себя в провожатые. Он знаком с боевыми искусствами, сам уже несколько лет практикует калорипаяту. Традиционное для Южной Индии боевое искусство. Прити подозрительно смотрит на него. Как всегда на стороже она отвечает, что не нуждается в его помощи. Бригада у них исключительно женская, и такой останется. И добавляет с ноткой занощивости, что калорипаяту — это хобби для богатых, и при настоящем нападении оно абсолютно бесполезно. Учитель улыбается недоверчиво и весело. Калари – предок всех боевых искусств, от него пошло кунг-фу и множество других техник. В течение многих веков его практиковали самые искусные воины, но Прити перебивает его. Когда женщину пытаются изнасиловать, ей не помогут ни удары ногой, ни прыжки, как, впрочем, и стойки – петуха, павлина или слона. Не шастракала, боевая техника, которую практикуют они, возможно, не так элегантно, но зато больше подходит к ситуации и гораздо более эффективна. На этих словах она собралась было уйти к разочарованию единомышленниц, которые охотно приняли бы в свои ряды молодого учителя. Но тот оказался не так прост. Как ни в чем не бывало, он отвечает, что Прити ошибается. Калари предполагает знание особо уязвимых точек на теле противника, а яблоко, затылок, солнечное сплетение переносится. Если она сомневается, он может ей это доказать. Прити понимает, что это предложение — Ничто иное, как вызов. Девушки вокруг нее тоже притихли от неожиданного оборота, который принял этот разговор. Ответ не заставил себя ждать. Заприте, дело не станет. В жизни ей пришлось сталкиваться со множеством мужчин, среди которых были и пострашнее, чем он. Кумар с девушками отодвигают к стене стол в классе и расчищают пространство для боя. Затем учитель снимает пиджак и ботинки и аккуратно складывает их в угол. Прити наблюдает за ним с ироничной усмешкой, затем снимает дупату и тунику и остается в одних шароварах и футболке. Девушки рассаживаются вокруг них на ковре и с нетерпением и любопытством ждут начала спектакля. В центре созданной таким образом арены кумары прити начинают сходиться. Они смотрят друг на друга, оглядывают с головы до ног, меряют взглядом как два диких зверя, два хищника, из которых неизвестно, кто нападет первым. Кумар не сводит глаз с Прити. Он вглядывается в ее лицо, подмечая малейшее подергивание, малейшее движение век, предвестник близкой атаки. Словно соблюдая особый кодекс галантности, он, похоже, предоставляет ей право напасть первой. Прити не заставляет себя долго упрашивать. Она бросается на него, будто львица на добычу. И вот они схватываются в таком яростном порыве, что становится трудно определить, где чье тело. Кумар сопротивляется, противопоставляя силе прити, гибкость и ловкость движений. Прити явно сильнее его, но он проворнее. Боясь пошевельнуться, девушки наблюдают за этим странным балетом, в котором под внешней свирепостью ощущается определенная чувственность. Брачные игры — дикое, необузданное совокупление, которое можно увидеть иногда в документальных фильмах из жизни животных. Вот на что похож их лихорадочный танец. Кумар хватает Прити, сбивает с ног, но ему не удается полностью обездвижить ее. На какое-то мгновение их лица оказываются так близко одно от другого, что, кажется, вот-вот соприкоснуться. Прити ощущает дыхание Кумара у себя на коже. Похоже, она смущена, впрочем, как и он. Воспользовавшись этим ничтожно кратким мигом колебания, она резко высвобождается из его объятий и, вновь завладев преимуществом, опрокидывает его навзничь. Крепко вцепившись друг в друга, сплетаясь в клубок, они катаются по ковру, но ни одному не удается остановить эту гонку. Наконец, удвоив энергию, Прити последним усилием садится на Кумара верхом и испускает победный клич. Вокруг них ликует ее команда. Девушки в восторге аплодируют. Кумар сдается. Решимость и отвага Прити победили. Он признает свое поражение и собирается встать на ноги, когда снаружи раздается какой-то хриплый вой. Все застывают на месте. То, что они услышали, никоим образом не похоже на возглас радости. В этом жутком завывании, в этом словно потустороннем стоне смешались боль и ужас. Кумары Прити бросаются к дверям. За ними девушки. Их вскоре догоняет Лена. Крик доносится из хижины родителей Джанаки, которая стоит почти вплотную к школе. Перед жилищем из кизика, обхватив руками голову, воет диким неслыханным воем мать девочки. Голос вырывается, будто бы из самой глубины ее существа, из некоего сокровенного тайного места, которое только что было осквернено. Жильцы соседних домов, выбежавшие на крик, стоят вокруг, не в силах чем-то помочь. Только отец Джанаки тоже весь в слезах пытается успокоить жену на глазах у окаменевших от ужаса детей. Лена подходит ближе, чувствуя, как внутренности у нее завязываются в узел. Она понимает, что на семью обрушилась какая-то страшная беда. Ужасную новость она узнает от одной из соседок. Джанаки была найдена мертвой в придорожной канаве. Девочку сбила машина, когда она попыталась бежать из дома мужа, чтобы вернуться к себе в деревню. У Лены подкашиваются ноги. Кумар с бросаются к ней, чтобы не дать ей упасть. В этот миг мать Джанаки замечает их всех троих и принимается осыпать их полными ненависти и злобы словами. «Это они во всем виноваты!» кричит она. «Если бы они не посеяли семена непослушания в голове ее дочки, Джаннаки была бы сейчас жива. Она приняла бы свою участь, как приняла когда-то она сама, как принимали до нее все женщины их рода. Это они в ответе за то, что случилось. И она проклинает их». Эти слова пронзают Лену, как пули. прити хочет ответить, но Кумар жестом останавливает ее. Сейчас не время ссориться. Лучше оставить семью с ее горем и уйти. На этот раз предводительница прикусывает язык и не спорит. Они собираются вернуться в школу, но Лена не может сдвинуться с места. Она раздавлена. Убита. Ей нужно побыть одной, говорит она, пройтись. Кумары Прити настойчиво предлагают проводить ее, но она отказывается. Им ничего не остается, кроме как смотреть ей вслед, пока она бредет вглубь квартала. Лена ищет убежище у моря. Прибрежные рестораны с пестрыми вывесками, лавки ремесленников, уличные торговцы, зазывающие иностранных туристов, остались позади. Она идет по пляжу все дальше и дальше, куда-нибудь, где ее не потревожит никакой шум. Перед ней простирается темный океан, границы которого теряются во мраке. Сейчас он кажется вовсе не таким умиротворенным и знакомым, как во время ее дневных прогулок. Ночь делает его другим бездонным, тревожным. Достаточно сделать несколько шагов, всего несколько шагов, чтобы войти в воду, а затем поплыть дальше, дальше и незаметно раствориться в стихии. После трагедии, отнявшей у нее Франсуа, Лена не раз подумывала о смерти, но, кажется, никогда она не подходила к ней так близко. Лена чувствует на коже ее ледяное, наполненное брызгами дыхание. Слышит шорох прилива, который мог бы оторвать ее от берега и увлечь вдаль. Она не будет сопротивляться. Пусть ее несет к линии горизонта, а потом за нее. «Жизнь держится на тонкой нити», — думает она. И «Если бы в тот день Лалита ее не спасла, она никогда не открыла бы школу. И Джанайки, возможно, была бы сейчас жива. Мать девочки права, в ее смерти есть и доля ответственности Лены. Зря она сунулась в этот чужой для нее мир, зря попыталась изменить его. За ее амбиции Джанаки заплатила жизнью. Сейчас Лена отдала бы все, что угодно, лишь бы повернуть вспять ход событий. Она должна отойти в сторону, исчезнуть, освободить место, которое никогда не должна была занимать. Охваченная этими мрачными мыслями, она ложится на песок. «Конец путешествию», — говорит она себе, — «здесь». На пороге бескрайнего пространства она его и закончит. Надо всего лишь закрыть глаза и ждать прилива. и не страшно, она готова. Она знает, что Франсуа придет за ней. И тут она увидела ее. Внезапно, прямо тут перед собой, смуглую женщину с корзиной в руках. Ее глаза блестят во мраке. Она склоняется над ней и шепчет на ухо несколько слов на языке, которого Лена не знает но который она, кажется, странным образом понимает. Женщина говорит ей, что ее час еще не пришел, что миссия ее еще не завершена, что впереди ее ждут еще много испытаний, но она не должна сворачивать со своего пути. Лена никогда не встречалась раньше с этой женщиной, но она знает, кто это. Она тоже пришла издалека. Она совершила долгое путешествие, чтобы прибыть сюда, в этот регион, где, как она надеялась, у ее дочери будет лучшая жизнь. До последнего вздоха она билась за свою Лолиту, а теперь она присматривает за дочерью оттуда, где она находится. Именно она послала ей Лену. И теперь Лена не может ее подвести. Она должна быть рядом с девочкой, оберегать ее, держать свое слово, соблюдать данную клятву. Прошептав эти слова, незнакомка выпрямляется и начинает удаляться. Лена хочет удержать ее, но не может пошевельнуться. Она только смотрит, как тает во мраке удаляющийся силуэт, и в этот миг на плечо ей ложится чья-то рука. Она просыпается.